Андрей Левадный. Форма жизни. Книга 4. Мятежный процеон. Пролог. Стоял хмурый пасмурный день. Тёплый ветер нёс терпкие запахи леса, смешанные с флюидами далёких вулканических извержений. Здесь никогда не наступала зима. Часто лили тёплые дожди, небо вечно укрывало пелена серых, гонимых ветром облаков. Да и смена времён года была заметна лишь благодаря деревьям, кустам и травам, увидевшим по непонятной для столь ровного климата причине, и вновь спустя пару недель выпускавшим свежие побеги клейкую листву. Природа тут соседствовала с искусственными сооружениями, да и большинство посадок, будь то лес или поля, несли явный отпечаток изначальной продуманности, некой глобальной планировки ландшафтов. По нескольким просекам, рассекая лесной массив на асимметричные участки, протянулись серые приподнятые на мощных опорах ленты скоростных автомагистралей. Вдали, за похожей на распустившийся лист клевера дорожной развязкой, виднелись смутные очертания высотных зданий города. При ближайшем рассмотрении природа окружающая приподнятые над землёй автобаны выглядела вполне заурядно. Тихо шумели кронами сосны, молодой ельник граничил с разросшимися на просеках кустарниковыми зарослями, настораживала лишь тишина, в которой не было слышно пения птиц, стрёкота насекомых, хруста сломанной ветки или деловитого жужжания шмеля, вьющегося над соцветиями травянистых растений, словно из обычных присущих лесу звуков, остался лишь монотонный шелест древесных крон. Подобная тишина кажется зловещей, неестественной, чего-то ждущей. Так обычно затихает природа перед грозой. Но хмурые облака не предвещали ни ливня, ни ураганного ветра, они лениво клубились над автострадами, изредка роняя морось мелкого нудного дождя. Сами магистрали также казались запустелыми, поблёкшими. Не работали лазерные указатели направлений, На съездах в районе развязки, где плавные спуски перетекали в обыкновенные просёлочные дороги, не было видно свежих следов протекторов, да и просеки изрядно заросли кустарником. Время как будто застыло. Даже точка, видневшаяся у горизонта на фоне укутанных дымкой городских окраин, вела себя будто насекомое, попавшее в густой сироп. На самом деле, мощный, элегантный автомобиль двигался со скоростью 200 км в час. Просто расстояние от дорожной развязки до города было слишком велико. За рулем машины сидел молодой человек в легкой одежде спортивного покроя. Тонированные стекла машины едва позволяли рассмотреть черты его лица, напряженные, словно водитель прилагал немалые усилия, чтобы удерживать машину на идеально ровном дорожном полотне. Внезапно, словно материализовавшись из окружающего город Туманного Марева, на дороге возникла еще одна точка. Скорость второй машины значительно превосходила отметку 200 км в час. Она неслась по автобану, поднимая вслед за собой вихрящийся мусор в виде прошлогодней листвы, мелких веточек, занесенных сюда ветром, до редких непонятно откуда взявшихся пожелтевших обрывков бумаги. На приборной панели первой машины злобно вспыхнул предупреждающий сигнал. Водитель отреагировал на предупреждение системы лазерных дальномеров с неестественным для его напряжённого облика спокойствием. Коснувшись сенсора, он отключил световую индикацию и, передав управление системе автопилота, включил датчики заднего обзора, задав цифровым камерам, расположенным на уровне бампера, максимальное увеличение и разрешающую способность. На экране, вмонтированном в приборную панель, тут же появилось изображение. Несущийся следом автомобиль явно обладал форсированным двигателем и управлялся без посредства автопилота, который не допустил бы вождения на подобных скоростях. Он понял, отрываться бесполезно. Его машина явно уступала в скоростных характеристиках неумолимо приближающемуся Флайкару. Принять бой. промелькнула мысль, и тут же на смену ей пришла другая, несущая оттенок безнадёжной горечи. Разве что кулаками. Впереди появились строения блокпоста. Автопилот машины, следуя внутренним инструкциям, начал плавное торможение. Проверка документов. Этого не избежать. Мощные заграждения не растолкаешь бампером. Их убирают только после тщательной проверки. Посредством двух временно установленных и оставшихся навсегда, как всё временное подъёмных кранов, уже наполовину вросших в почву по обе стороны магистрали. Нужно расслабить мышцы лица. Об этом приходилось думать. Естественная, непринуждённая мимика ещё не успела войти в разряд бессознательно совершаемых действий. Документы в порядке. Нет причин для беспокойства. Тёмно-вишнёвый спортивный ягуар плавно завершил торможение, остановившись перед многотонным бетонным блоком, на котором флюоресцировала надпись: Граница запретной зоны. Рядом мерцал недвусмысленный знак, обозначающий высшую степень биологической опасности. Дежуривший на блокпосту офицер выглядел абсолютно спокойным. Молча взглянув в салон через приспущенное ветровое стекло, он не произнес приветствия и не задал вопроса. Лишь требовательно протянул руку, принимая удостоверение личности. Затем приложил пластиковый прямоугольник к укрепленному на запястье сканеру. Энтони Дрейк. Буквы на крошечном дисплее зловеще сменили цвет с изумрудного на алый. Ваш допуск аннулирован, сухо произнёс офицер, явно не собираясь возвращать удостоверение. Дрейк всё же протянул руку. Удостоверение. Его голос прозвучал требовательно, властно, хотя в мыслях Энтони продолжал испытывать горечь. Он знал, что документы в таких случаях не возвращают. Тогда на что он надеялся, протягивая руку? Офицер замешкался ровно на секунду. Он никак не мог определить, кто перед ним. В работе сканера мешал компонент краски и тонировки стёкол автомобиля, явно использованный в маскирующих целях. Голова, плечо и рука водителя выдавали на внутренний дисплей чёткий тепловой контур, нехарактерный для Тонкая длинная игла раздвинула кожу на указательном пальце Энтони Дрейка. Молниеносный удар в область грудной клетки полностью парализовал офицера. Нет, его ноги не подкосились. Он остался стоять, но уже не мог шевельнуться, потянуться к оружию. Хуже того, иглообразный шунт, пробивший грудную кожух и изоляционное покрытие, вошёл в механический контакт с ядром системы, перехватив управление сервомоторами и передатчиком. Офицер медленно вытянул обе руки, одновременно повернув голову. передатчик, скомпонованный в височной области, покрытый вопеноплотью металлопластикового черепа, уже посылал инструкции примитивным исполнительным механизмам, которые тут же начали поднимать многотонные блоки, а правая рука вернула водителю документы. Дрейк забрал удостоверение, затем принял от андроида табельное оружие и только тогда выдернул шунт, напоследок передав в систему офицера недвусмысленное указание. «Преступники во второй машине! Останови их!» Егор с пробуксовкой рванулся вперед в образовавшийся зазор между плитами, едва не ободрав краску о бетонные заграждения. Офицер пошатнулся. Вместо того, чтобы опустить заграждение, он сделал несколько шагов, остановившись на разделительной полосе и требовательно поднял руку, пытаясь этим жестом призвать к порядку не снизившей скорости флайкар. Удар смял его и швырнул в сторону. Туловище переломилось, рука, пытавшаяся ухватиться за какую-нибудь опору, лишь чиркнула пальцами о бетонное покрытие дороги, содрав пина плоть. Из подоголившихся сервоприводов брызнули искры. Человекоподобную машину по инерции проволокло ещё с десяток метров и оставило лежать в нелепой позе у основания закругляющихся кверху, облицованных слоем пенорезины отбойников. События развивались стремительно. Две машины углублялись в запретную зону. По обе стороны автострады монотонно шумел лес, накрапывал мелкий дождь, от чего за Егором вихрился туманный след водяной пыли. Дрейк понимал, ему не уйти. Город уже исчез вдали, его заслонили туманные испарения, исходившие от тёплой влажной земли. Лейкар приближался стремительно и неумолимо, словно злой рок следовал по пятам Дрейка, изгоняя всякую надежду на спасение. А собственно, для чего он пытался бежать? Чтобы снова стать изгоем, блуждать в наступивших сумерках собственного сознания, понимая, что был лишь одним из актёров драмы, а не её режиссёром, как то думалось поначалу. Некоторые откровения, к сожалению, приходят слишком поздно. Зрителю не устраивал счастливый финал. Жестокий спектакль для избранных под названием Жизнь должен продолжаться, а он Энтони горько усмехнулся. Он даже толком не научился владеть своей мимикой. Желая лучшей жизни для людей, пытаясь загладить невольные ошибки прошлого, Дрейк не смог вовремя понять главного. И вот наступил закономерный итог. Его убирали со сцены, не дав ни единого шанса на вмешательство в работу отлаженной системы. Был ли смысл сопротивляться неизбежности? Энтони боролся сколько себя помнил. Почему сейчас он должен опустить руки? Потому что вновь остался один, познал смысловое значение понятия предательства. Впереди показалась знакомая дорожная развязка. Он был вынужден снизить скорость, чтобы вписаться в крутой поворот, ведущий к съезду на просёлочную дорогу, уходящую в глухой лес. Только бы проскочить. Там они его не возьмут. Странное чувство, надежда. Оно то угасает, то вспыхивает вновь, с нейстовой силой подчиняя все остальные чувства. На повороте машину всё же занесло. Ягуар ударился бортом об отбойник, на секунду застыл, потеряв скорость, и в этот миг Флайкар преследователей вылетел на дорожную развязку, виртуозно развернулся, гася скорость, и из глубины салона через открывшиеся двери по машине Дрейка хлеснули тугие автоматитные очереди. Энтони опоздал на какие-то мгновения, а тут От удары отключили системы бортовой навигации. На панели приборов крошечный экран показывал критические повреждения подвески. Но он мог. Мог, но не успел увести поколеченную машину за плавный изгиб спуска. Пули с глухим звоном прошибали металл. Блёклый свет полудня, ворвавшийся сквозь десятки пробоин, тут же высветил струйки дыма, просочившегося из простреленной приборной панели. Тонкие лучики света наполнили салон, обозначая углы вхождения пуль. Зловещая красота разрушения, отпечатавшаяся в последнем проблеске сознания. Энтони даже не пытался встать. Он видел, как текут сизые завитки дыма, замысловато переплетаясь в тонких лучиках света, и понимал, что переживает последнее мгновение своего долгого, трудного существования. За всё на свете приходится платить. И за совершённые ошибки, причинившие зло, и как ни странно, за попытку делать добро. Собственно, теперь он понимал, его уничтожили именно за добрые намерения. Мысли начали путаться, мир терял краски. Протяжно скрипнула деформированная дверь ягуара, чьи-то руки грубо вырвали его из кресла. Неиромодульи Кратко напомнил пришедший издалека голос. В грудь упёрся ствол автомата. Не уничтожить, извлечь. Ствол переместился. Несколько точно произведённых выстрелов пробили плоть, сорвав замки грудного кожуха. Не снимается, мешает имплантированная кожа. Ну так режь, в первый раз, что ли? Ни один из участников разыгравшейся драмы не видел, как на мизансцене событий появился невольный свидетель. Впрочем, человек, облачённый в полную боевую экипировку, предохраняющую от воздействия опасных биологических форм, не хуже специального костюма, вовсе не считал, что принимает участие в спектакле, а уж тем более не смог бы остаться зрителем. В запретной зоне вообще редко встретишь человека. И никто никогда не забредал сюда случайно. Зрение и сканирующие системы боевого шлема фиксировали, как четверо блюстителей порядка, в мыслях проскользнула злая ирония, догнали и изрешетили спортивный Ягуар, а теперь явно глумились над мертвым телом его водителя. Тепловые контуры, вычерченные датчиками термальной оптики, явно соответствовали людям. Впрочем, таких подонков людьми можно назвать лишь с большой натяжкой, на биологическое строение. В ответ промелькнувшей мысли ствол автоматического оружия, снабжённого электронно-оптическим прицелом, совершил плавное движение и вдруг четыре одиночных выстрела, произведённые с интервалом в доли секунды, слились в короткую сухую очередь. Проклятие. Невольное восклицание, приглушённое дымчатым проекционным забралом боевого шлема, отразило крайнюю степень удивления и досады, когда четверо садистов, орудовавших над мёртвым телом, лишь пошатнулись от удара пуль, пробивших их головы. Они не являлись людьми. От чего же тогда лгут сканеры? Снайпер резко сместил прицел. Но поймать уязвимое место сервомеханизма, замаскированного оболочкой из живой плоти, не успел. Реакция на выстрелы со стороны мнимых людей была одинаково стремительной и грамотной. Бросив своё занятие, они метнулись назад к оставленному посреди дорожной развязки флайкару. В тишине громко хлопнули четыре дверцы, и машина резко рванулась с места. Произведённый вслед выстрел только высек искры из глянцевитого корпуса бронированного автомобиля. Снайпер, занимавший позицию на прочной раздвоенной ветви сосны, проводил взглядом стремительно удалявшийся флайкар, подумав, что следует купить подобную машину. Через несколько минут человек вышел на опустевшую дорожную развязку. Его лицо скрывал боевой шлем. Остановившись под телом распростёртого на забрызганном кровью бетоне, снайпер попытался определить, жив ли несчастный. Нет, с такими ранениями не живут. Голова незнакомца едва держалась на лоскуте кровоточащей кожи. Пули перебили шейные позвонки. Рука усталым движением сняла шлем, освобождая из-под него каскад рассыпавшихся по плечам волос. Снайпером оказалась женщина лет 30. В этот момент Энтони открыл глаза. В тумане плавало лицо. Красивые, слегка заострённые черты, пронзительный взгляд. Он уже где-то видел её. Неужели на свете всё-таки есть эта непонятная, не поддающаяся никакому исчислению сила, имя которой судьба? Он вспомнил это лицо. Лицо молодой, на смерть перепуганной девушки, которую он едва не застрелил несколько лет назад. Вряд ли она узнает меня, но добьёт точно. Последняя мысль окончательная. Он уже не видел, как женщина склонилась над ним, осмотрела вспоротую грудь, затем точным движением извлекла из поднапитанной кровью одежды и разрезанной плоти, деформированной пулями металлопластиковый кожух. под которым обнаружилось ядро системы. Тонкие прозрачные трубки, подающие кровь к нейромодулям, были разорваны пулями. Она на секунду задумалась, а затем прошептав что-то невнятное, достала из специального клапана экипировки пару зажимов и мягкий резервуар полевой капельницы, наполненный консервированной кровью. Энтони ошибся в своей последней мысли. Она, конечно, не узнала его, но почему-то решила не добить, а спасти.